В описании имелась отметка о том, что машиной никогда не управляли автоледи. Кейт над этим посмеялась. «Можно ли задать им вопрос, о каких именно женщинах там написано?» спросила она, почесывая затылок Джейка так, как ему нравилось. «А у какой женщины ты бы отказалась покупать машину?» с улыбкой осведомился он. «Падший? Заблудший? Той, что носит слишком много лайкры?» и курит сигареты с пассажирской стороны машины лучшей подруги». Джейк рассмеялся, не распознав отсылку к песне. Он никогда не слушал музыку, предпочитая спортивные подкасты и болтовню по радио. Но они разделяли любовь к британской рок-группе «Оазис». «Мы должны изучить таких женщин», сказал Джейк, притягивая ее к себе на колени. «И если мы таких встретим, то откажемся покупать машину». Они поцеловались, и когда она отстранилась и посмотрела на его красивое лицо, то подумала, что ей никто никогда так не нравился. Кейт, конечно, любила его, но бывает и так, что любовь переходит в поверхностную симпатию. К Джейку она испытывала оба чувства сразу. Когда они оказались в малоэтажном доме 50-х годов в Ламботе, чтобы приобрести машину, женщин там не было и в помине, мужчины передали друг другу деньги и ключи, «Вот так, милый мой, работает патриархат», — заявила Кейт, садясь на пассажирское сиденье, когда Джейк задним ходом вырулил с парковочного места. «Можно хотя бы один день не слышать о патриархате, особенно если только что прошла хорошая сделка», — уточнил Джейк, позволив рулю автоматически выровняться. «Я не уверена, но раз уж ты просишь, то я не буду подключать тебя к подобным беседам». Кейт провела кончиками пальцев по веснушкам на его голом предплечье, а потом, во время секса, она кончала и представляла себе, будто раскинулась на капоте машины и под ее спиной жар двигателя. Она снова подумала об этом, когда они ехали навстречу с родителями. У них не было секса в машине, слишком тесно и неудобно, но Кейт знала, что это все же возможно, и ей очень нравилась такая мысль. Немного стыдно предлагать подобное Джейку, ведь он мог назвать ее извращенкой. На секс он смотрел так же, как и на жизнь. Чем меньше сложностей, тем лучше. Кейт повернулась и посмотрела на профиль Джейка. Он лучше в вождении, поэтому всю дорогу просидел на водительском месте. На вчерашнем пикнике в Баттерсе у него немного загорело лицо. Тогда они взяли одеяло, бутылку розового вина, багет и хумус из супермаркета и радовались теплому дню. «Ты в порядке?» — поинтересовался Джейк. Она кивнула. «Не нервничай, классно выглядишь». Кейт совсем не нервничала, хотя предполагала, что должна. Она может быть вежливой и обаятельной, но помимо этого чувствовала, что будет разумным не пытаться склонить на свою сторону мать Джейка и не создавать иллюзию близости. «Наверное, Аннабель следует держать на расстоянии вытянутой руки». Кейт включила радио, чтобы избежать дальнейших разговоров. В машину проник голос поп-звезды. Хотя она и не нервничала, но о внешнем виде все же предпочла позаботиться. Но не для того, чтобы произвести впечатление на Аннабель. Ей просто хотелось чувствовать себя уверенно. Поэтому Кейт надела свои любимые укороченные джинсы, туфли на высоких каблуках и шелковую рубашку горчичного цвета. Рубашка расстегнутая и видно массивное золотое ожерелье. Утром она уложила волосы феном, красная помада, темная тушь, немного румян на щеках, вот и все. Она знала, что Джейку нравится красная помада. Он говорил, что с ней Кейт похожа на парижанку, и каждый раз она смеялась над очевидностью мужских желаний. Они три часа добирались туда через Чилтон-Хиллз, бесконечные круговые развязки Суиндона, А потом, мимо фермерских хозяйств Коцуолда, прежде чем Джейк, наконец, указал на короткую подъездную дорогу во двор величественного дома из красного кирпича. Когда Джейк рассказывал о своем детстве, он описывал их дом как фермерский. Но, глядя на этот особняк, Кейт поняла, что это далеко не обычный фермерский дом. Она насчитала на крыше четыре дымохода, а вокруг каждого окна имелись каменные украшения. С обеих сторон входной двери красовались идеально подстриженные миниатюрные деревья, чьи ветки послушно поддерживали безупречную сферическую форму. Гравий на дороге выглядел настолько чистым, словно его только что привезли. Дом окружен полями и лесом. Кейт вышла из машины под пение птиц. «Да ты гонишь!» — изумленно произнесла Кейт, когда он протянул ей руку и помог выйти из машины. «Что?» Это прекрасно! Он покраснел: Спасибо. Но она хотела сказать вовсе не это. Прекрасно было неправильным словом. Кейт слишком оторопела от увиденного. Дверь открылась до того, как они дернулись за богато украшенный викторианский звонок. Дорогой! Анабель вышла и крепко обняла Джейка, прильнув к сыну. Объятия длились несколько секунд, прежде чем она наконец отпустила его. «А ты, наверное, Кейт?» Она бы шагнула вперед и взяла ее за обе руки. «Дай-ка я посмотрю на тебя», произнесла мать и бесцеремонно осмотрела гостью. «Ты очень худосочная, не так ли?» Джейк рассмеялся. «Мама, прекрати! Ты слишком много значения придаешь весу!» «О, да я просто шучу! Это комплимент для нас девочек, верно ведь, дорогая?» Мать крепко обняла Кейт. Ей пришлось закрыть глаза, чтобы они не вылезли из орбит. «Я так рада тебя видеть», — сказала Аннабель сыну через плечо Кейт. «Входите, входите». Объятия резко прервались, и мать проследовала в дом. «Приятно познакомиться», — бросила Кейт вдогонку удаляющейся спине. В коридоре прохладно. Пол выложен плиткой с красновато-коричневым узором, что напомнило Кейт о школе-интернате. В тусклом полумраке она впервые смогла должным образом рассмотреть Анабель. Высокая элегантная женщина с прямой осанкой. Тело скорее сильное, чем гибкое. Большие руки с длинными пальцами, увешанными золотыми кольцами. Загорелая. Глаза чистейшие синевы, словно мелководье, через которое можно увидеть песок. Одета в белый струящийся кардиган поверх шалфейно-зеленого жакета, Брюки из белого льна и бледно-лиловые тапочки, подвернутые таким образом, чтобы виднелись лодыжки.